Услышав горячее приветствие пожилой незнакомой дамы, Павел Драншкевич стряхнул оцепенение и подошёл к её ручке. Гости представили даме и каким-то двум тоже незнакомым молодым людям и усадили за стол. Не сразу до Павла дошло, что происходит, ибо говорили сразу 3 человека. Сделав над собой усилие, он попытался сосредоточиться на информации, которую ему прямо в ухо выкрикивала Милания. И потому, что информация была чёткой и ясной, и потому что исходила от любимой женщины. Однако этой попытке мешало второе ухо, нещадно эксплуатируемое излишне живой и говорливой старушкой, а также сказочное сокровище из 1001 ночи, сверкающее внушительной горкой посредине стола. Гласнее отвести Ошаломлённый пан Драншкевич напрочь забыл, зачем он судаивился. На столе появилась очередная порция свежего чая. Мартиник подшумок эгоистично приканчивал сырник размером с полстола, а Яцык откупоривал очередную бутылку, и вот тут разошедшаяся американская миллионерша наконец скисла. А ладно. Хорошенького понемножку. Мне пора на покой. Соберите, девочки, все безделушки в мешочек. Сильвуня, колечек тоже отдай. Ещё успеешь полюбоваться. Вы тут развлекайтесь. Ваше дело-мотое только не слишком шумите. Нет, нет. Колени кладите, пусть дородка сразу возьмёт, а там под тарелочкой, что осталось, за блюдом из-под сырника не видать. Ага. Вот теперь всё. Нет, нет, нет, не беспокойтесь. Я сама управлюсь. И ещё, слава Господу, сил хватает, только потом пусть кто-нибудь из вас принесёт мне на ночь термос с горячим чаем. Но это немного погодя, не сразу. После ухода старушки целых 2 минуты в гостиной царила тишина. А потом все заговорили. одновременно. Сильвия всё ещё трепеща. Бывая же среди женщин счастливец всю жизнь, среди сокровищ прожила Фелиция. Наконец-то можно будет спокойно поговорить. Мартиник. А ценщики по 10% вздирают, а у меня есть кореш, так что если понадобится, дорожка недоверчива. Крёжная бабуля в самом деле это мне подарила. Мартинок. А вот мой кореш, Яцик, будь я на месте почтенной дамы, немедленно бы всё пораздавал, чтобы никто не дожидался моей смерти. Слушай, парень, заткнись ты со своим корешем. Павел. Откуда у вас такая обыкновенная родственница появилась? Сивия, немного оклемавшись, дородки. Интересно. Куда это ты собираешься надевать колье? На дискотеку? Так там первый попавшийся бандит сорвёт его с тебя вместе с головой, дай взглянуть. Милания. Тобой гляди, у тебя сестрица глаза на лоб совсем вылезут. Как бы не пришлось обратно запихивать. Мартиник. Кореш и за 5% согласиться. Дородка, передавая колье Сильвии через яцыка Павлу. Да она нам даже не родственница, просто крёстная мать моей матери. Мне приходится крёстной бабушкой. Вот во всяком случае так велит называть тебя. Вернулась на родину из штатов и никаких родных у неё здесь не осталось. Яцк Мартинику. А помни, сыпарь, говорю, кончай скорешишь, и вообще не болтай кому не след, а таких вещах надо помалкивать. Фелиция задрав голову к потолку. Глядитко. Мне торобадит. Я была права. Мелангия уже открыла рот, чтобы возразить. Не Филипция, а именно она, Мелангия, высказала умную мысль, что упившись, старушка будет крепче спать. Как тут же сверху послышались уже знакомые мощные удары. Аллера. "Лёгка на помине", вздрогнула Филипция. Принцесса отнесла ей термос с чаем. Впрочем, теперь в таком ожиренье Гебеар следует величать Королевой. Отнесу, коротко ответила Доротков, вставая с места. Яцек с трудом удержался от того, чтобы не броситься следом за девушкой, чтобы хоть словечком перекинуться наедине, но сдержался. А за столом становилось всё интересней. Филиппица нашла своё время напомнить Миланги и присутствующим год рождения сестры. Сильвия, не выдержав, принялась примерять перед зеркалом драгоценное колье. Павел Драншкевич пытался как-то подипломатичнее разузнать о завещании, причине званого вечера. Мелангие всеми силами старалась принизить значимость завещания и уж во всяком случае свою долю наследства. Вернулась дородка. Поскольку присутствующие тоже пожелали чая, Мартинок вызвался приготовить его и поплёлся в кухню. Сильвия вернула племяннице колье и поспешила следом за парнем, пробурчав, что того только за смертью посылать, не дождаться им чаю вовеки веков, и тут же выскочила из кухни, визгливо жалуясь на Маркиныка, который за немыслимо короткое время успел доесть оставшуюся на завтра утку. Филице отправилась на кухню наводить порядок. Мелания воспользовалась передышкой и попросила Павла На минутку подняться к ней в комнату. Яत्स, которому ещё не доводилось присутствовать на столь интересном торжественном ужине, наконец получил возможность пообщаться с Дороткой, поскольку они за столом оказались одни. Пересев на стул рядом с девушкой, он произнёс лишь: «Это ж "Надо". И столько невысказанного заключалось в этом кратком эмоциональном возгласе, что Доротка отлично его поняла. Ну вот. Сам видишь, вздохнула Анна. Правда, сегодня день не совсем обычный. А в общем, одно и то же. Понятия не имею, что делать с этим колье. Надо что? В самом деле все эти драгоценности привезла с собой, как носовые платки в сумочке. Наверное. И тому женики её не трясли, но мы только сегодня узнали, что у неё такое богатство, и она держит его при себе. Тебе надо всё-таки уговорить её держать по брюхушке в банковском сейфе. И ней за таких людям горло перерезали. И вот ещё, чтобы не было недоразумений, я готов и впредь возить старушку. Так ведь, она ж не заплатит. До сих пор мне жаловаться не приходилось. А почему вдруг не заплатит? Она ещё ни разу ни за что не платила. Платила я и тётка Фелиция. Она злится как сто чертей, сам видел. Боюсь, больше платить не станет, и придётся опять мне, а где деньги раздобыть? Впрочем, подумаю об этом завтра. Сегодня всё это меня как-то оглушило, плохо соображаю. Тут в комнате появилась неизвестно откуда взявшаяся Сильвия, а сверху спустился Павел Дроншкевич, подталкивая мы в спину Фелицие, на пороге кухни показался Мартин с подносом, уставленным стаканами с чаем. С лестницы сошла Мелани. Похоже, приём ещё не кончался. Инстинктивно почувствовав это, Мартинок по простоте душевной принёс себе из кухни тарелочку с остатками ветчины и принялся сосредоточенно её приканчивать. Мелани откуда-то извлекла ещё одну бутылку вина. Галица про себя отметила: "Четвёртая на шестерых. Хотя нет". Ванда в алкоголе себя не ограничивала, так что считай, на семерых. А ещё шампанское. Ага, ещё коктейли были в самом начале. Ну да ладно. Поскольку крепкие напитки не были пущены в ход, оргии такое мероприятие не назовёшь. Но вот влетело, ну в копеечку, факт. В половине одиннадцатого отпала Сильвия. Для неё время было просто непристойно поздно. Через час Миланье удалось вытащить из-за стола Павла Драншкевича, совершенно напрасно внимавшего красочным рассказам Фелиции о разных перипетиях в жизни младшей сестры. В полночь разошлись и остальные гости. Раскалённая от ярости Миланье поднялась к себе поостыть. В гостиной остались дародка с Фелицией. Убери со стола, распорядилась Фелиция. Потом тебе придётся позвонить. Изумлённая доротка не успела выяснить, куда ей придётся звонить в такую пору. Фелиция вышла из комнаты, пожав плечами. Девушка принялась собирать со стола посуду и выносить её в кухню. Вскоре там появилась Фелиция и принялась складывать грязную посуду в мойчную машину. Позвонишь в справочную Нью-Йорка. сказала она племяннице, и та сразу перестала удивляться. Надо раздобыть номер телефона Вейцеховского. Полагаю, с ними придётся говорить по-английски, ведь сумеешь? С Вейцеховским я и сама смогу пообщаться. Вот его адрес. Оставь посуду и принимайся за дело. Внувь удивившись, насей раз тому что Филиции удалось не потерять конверт с адресом Вейцеховского, и совсем не удивившись желанию тётки пообщаться с поверенным бабулей, доротка села за телефон.